369. Июнь 13. -е. Какие еще более разительные признаки разложения планеты хотите вы видеть, чтобы убедить, что конец Кали-юги именно таков, как указывалось в древних пророчествах, как говорится об этом на странице книг учений жизни? Но ведь знаете о происходящем только частично и неполно. Если бы вы видели глазом открытым Истинно ужаснулись бы размером и степень этого разложения. Обезумели люди в преддверии конца уходящей юги и отвергли основы. Трудно удерживать сознание поверх бурно несущегося потока всевозможных явлений, как плотного, так и тонкого порядка. Пространственные токи тяжкие. Огненные волны уже пережигают слабые организмы, не могущие ассимилировать эти огни и встретить тех огнями сердца. Опора уходит из-под ног ослепленных отрицанием людей. А зрячим тяжко, невыносимо нести нож у мира сего. Истина. Последние времена наступают. Драматичен конец старого уходящего мира.